Глава 4. Мелкие городки, деревни и поселки, леса, поля и снова. Мелкие городки, деревни и поселки Дорожная пыль, вонь конского пота, бесконечная тряска. ночевки на разной степени паршивости постоялых дворах, где порой не было даже водопровода. А еще для полного счастья, женеду постоянно укачивал. И вместо собеседницы, которая помогла бы скрасить скуку во время изнурительного путешествия, Диана получила в компанию вечный зеленый балласт, способный только стонать и зажимая рот одной рукой, махать второй, показывая, что срочно требуется остановка. Ди в ответ на это тяжело вздыхала, закатывала глаза к потолку и велела возниться остановиться. и остановиться. «Итак, день за днем, Убийственно». От скуки Диана даже пыталась завести беседу с приставленной к ней охраной. Один из них, кстати, был молод и хорош собой. Это так, наблюдение, не стало бы она связываться с тем, кто работает на ее отца. Но и он, и трое его сослуживцев отвечали ей односложно. А затем и вовсе весьма вежливо, но крайне настойчиво рекомендовали отдыхать и зашторить окна. Здесь очень пыльно, миледи, солдафоны, штопах. Поэтому в дороге Ди развлекала себя разглядыванием природы встречных экипажей и всадников. Время от времени читала взятые с собой книги, когда не очень трясло, а жнеда не слишком громко стонала. И тайком любовалась красавчиком из отряда охраны. Грех же не оценить прекрасное. Очередной постоялый двор оказался на удивление приличным и пахло на первом этаже, где располагалась харчевня, весьма аппетитно. Впрочем, Диане так могло показаться от голода после долгой поездки без остановок. И паутина под потолком отсутствовала, и лестница, ведущая на второй этаж с гостевыми комнатами, не скрипела под ногами и была вымыта до блеска. Ди даже не захотелось немедленно ополоснуть руку, когда она коснулась покрытых лаком перил. Чудеса да и только. Предложенная ей комната тоже не вызывала отрицательных эмоций не считая того, что хозяину удалось провернуть ключи в заедающем замке только с третьего раза. Но куда больше замка, Диану волновало то, что внутри оказалось гораздо чище, чем в той комнатушке, в которой отец недавно застал её с Джакомбо. А значит, все остальное даже не стоило внимания. Ди улыбнулась. «Не дурно для провинции», — оценила она, критически оглядывая апартаменты и так и не находя ничего, к чему бы хотелось придраться. Дверной замок так уж и быть не в счет. «Рад стараться, госпожа», — склонился в глубоком поклоне старичок, хозяин постоял во двора, и, кажется, тайком матер пот со лба. Впрочем, Диана не рассмотрела. Глава отряда немедленно оттеснил его, посчитав, что тот находится слишком близко к объекту их охраны. «Остаёмся, миледим, задал вопрос сам. Ди благосклонно кивнула. Как они узнали у стража на воротах, в городке было еще два достойных места для ночлега, но перебирать их не хотелось. А вот забраться в ванну, смыть себе дорожную пыль и, наконец, поужинать как можно скорее. Вскоре хозяин заведения вместе со старшим отрядом ушли вниз рассчитываться за постой. Медиана с удовольствием захлопнула дверь перед носами его подчиненных. «И нечего торчать всю ночь под порогом!» — крикнула уже через довольно толстое деревянное полотно. «Я поставлю сигналки!» Услышали ее или нет? Ди уже не волновала. «Хотят спать в коридоре? Да пожалуйста!» Она же сбросила туфли и с удовольствием прошлась по комнате, разминая ноги. «Миледи, вам помочь раздеться!» — пискнула сзади да и Диана, откровенно говоря, только теперь вспомнила о ее присутствии. «Да, расшнурой корсет», — разрешила она и повернулась к служанке спиной. «Надеюсь, что, несмотря на по-прежнему зеленоватый оттенок лица, тун на нее все таки не вырвет. Налей мне в ванну, и можешь быть свободна». В ответ Женеда пробормотала благодарность и, закончив с платьем, а затем с корсетом, поспешила к ванной комнате с такой скоростью, что только рыжая коса мелькнула в дверном проеме. «И выпей, наконец, противорвотное!» крикнула Диана ей вслед. Морковный цвет волос, как ни крути, отвратительно сочетался с зелёным. Выбралась из ванной Диана довольная и посвежевшая. Не став вытираться, набросила на плечи заранее приготовленный камеристкой махровый халат и, как была босиком, пошлёпала в комнату, оставляя на полу влажные следы. Постель казалось уже расстелена, а на столике у окна дожидался ужин. «Ну, не красота ли?» «Не красота», — немедленно подсказал внутренний голос, напомнивший, что в столице ей не пришлось бы ужинать в одиночестве. И уж тем более в одиночестве ночевать. А огромная двуспальная кровать своими размерами так и намекала, что ложиться у нее следовало бы в компании. «Эх, джакомба джакомба вздохнула Ди. «Сейчас ее устроил бы и трусливый рыцарь. Но что-то подсказывало, что он уже на пути к какому-нибудь дальнему гарнизону. Лорд Делавер не прощает обид. Ужин представлял собой жареное мясо с овощами, вино и фруктовую нарезку на десерт. Диана сморщила нос, разглядывая это богатство. И разочарованно вздохнула, так и не найдя ни одного, даже самого захудалого пирожного. Пришлось довольствоваться тем, что есть. «Ты уже доехала?» Едва она приступила к трапезе, над столом материализовалось письмо от подруги. Третье за три дня и с тем же вопросом. Впрочем, глубоко беременным простительно. Диу усмехнулась и, отложив вилку, потянулась к подставке с перьями, чтобы в третий раз написать. «Нет, еще любуюсь красотами нашего любимого королевства». А еще дышит пылью и хочет придушить собственную камеристку, оказавшуюся не готовой к дальним переездам. Но это уже излишние подробности. Щёлкнула пальцами, отправляя записку магии, и вновь принялась за еду. Один, два... На счёт три прилетел ответ. Я уже спрашивала, да? И Диана не выдержала, расхохоталась. Да, солнце. А внизу на листок капнула капля соуса. Но Муди бессовестно размазала ее пальцем и так и отправила. Мгновенная переписка — хоть какая-то польза от магического дара, которым она практически не пользовалась. С не дружили с детства и раньше всегда были на связи. Но в отличие от Дианы, после окончания Академии подруга отправилась служить в гильдию магов. А в прошлом году, наконец, вышла замуж за парня, с которым встречалась несколько лет. И теперь они ждали своего первенца. Так что общение все больше сходило на нет. Ну что, уди общего с человеком, находящимся на третьем триместре беременности? Рассказать про ремонт в детской. Над столом появилось новое послание. Именно новое. Листок с пятном от соуса был безжалостно выброшен. Диана фыркнула, но таки вытерла руки, прежде чем писать ответ. Давай завтра. Я уже собираюсь спать. Приятных снов. Покладисто откликнулась подруга в последние раз и замолчала. Ади выдохнула с облегчением. Разговоры о пелёнках и прочих радостях материнства навивали на нее тоску. Тем не менее, спать не хотелось. Интересных мужчин на горизонте не наблюдалось. А поболтать было не с кем. Может, напиться? Диана с сомнением посмотрела на бутылку вина, заботливо оставленную на столе между тарелкой с фруктами и подставкой для письменных принадлежностей. Отсутствие этикетки смущало и откровенно намекало на самопал, но, как говорится, за неимением лучшего. Она уже наполнила бокал, но вдруг замерла, так и не успев сделать глоток. В замке с внешней стороны двери кто-то завозился.